Ретроспектива четвертая. Вайсвальд под Бреслау, март 1945 года. Кротов лежал на взгорке, в лесу. Дорога была под ним, как на ладони. По ночам гудели танки и артиллерия, полуторки и студебеккеры, походные кухни. Днем редко проносились трехтонки и эмочки. Хотя немецких истребителей почти не было в небе, бензина в рейхе кот наплакал. Но красные про это, как видно, не знают. стоятся дурачки, только ночью двигаются. А вот бы выйти на дорогу и сказать. «Братцы, я вам тайну открою. Тогда, может, жизнь сохраните. А больше мне ничего не надо», — думал подчас Кротов. Но мысль эта исчезала, как только появлялась. «Нечего химера-то плодить», — одергивал он себя. «Мне рассчитывать не на что». То, что он ошибся в своих расчетах и пошел не на запад, а на восток, стало ясно ему лишь на следующую ночь. когда он выбрался из города, охваченного дымным пламенем, и увидел, наконец, звезды. Он забился в лес, в чащу, развязал мешок, достал хлеб, поел, запил водкой, один глоток, чтобы не простудиться, настелил хвойных лап, лег и долго, высчитывающе рассуждал, как быть. Поворачивать на Запад сейчас же нельзя, риск слишком велик. Без документов, без советской формы, в немецком пальто сразу угодишь в СМЕРШ. Нужна военная форма, бумаги. Тогда можно влиться, чтоб добивать гада в его логове. А потом драть на запад, в Швейцарию куда-нибудь, или еще подальше, в Южную Америку. Там, в Парагвае, гитлеровский родственник, что ли, правит? Можно будет отсидеться. На этом сгорке Кротов лежал уже второй день. Ему была нужна одиночная легковая машина или грузовик, но без пассажиров. Пусть бы даже в кабине шофер не один, только б в кузове никого. «Сбежать вниз, закричать, браток, я из плена!» А там все легко. Даже если двое в кабине, они ж для тепла набиваются, быдло. И с этим можно управиться. Кто ж это рассказывал про мужика, который с бабой на севере жил, по тундре шел за золотом, она еще ему свою пайку отдавала, с голодухи дура померла, а он все полз, пока не дополз, жить хотел. А кто не хочет, я бы тоже полз. «А, это козел рассказывал». Точно, он любил рассказывать эту историю, кто же ее написал-то? Только не русский, так бы русский не полз, немец, что ли? А почему на севере дело было? У немцев севера нет, слякоть одна грязь. Дважды проходили пешие, в форме, легко раненые, по 10-12 человек. Видимо, чапали в госпиталь. Кротов сразу прикидывал рост, ширину плеч, размер ног. Пусть побольше будет, только б А если все ж себя назвать, признаться, что раненого забрали в плен, думал он, неотрывно глядя на дорогу, и возражал себе. Нельзя, докопаются. Я ж следы оставил, сколько следов. Надо было бы хоть название лагерей выучить, фамилии забитых комиссаров запомнить, чтоб на кого сослаться. Мол, друзья, на одних нарах спали. Вместе лагерное подполье создавали. Топорик, который ему выдали во время первого заброса в тыл большевиков, лежал рядом, отточенный как бритва. нож в кармане пальто. Парабеллум с двумя обоймами он завернул в бумагу и предусмотрительно надписал в подарок родной Красной Армии освободительницы от русского пленного. Он заметил морячка под вечер, когда уже отчаялся дождаться хоть кого-нибудь. Решил было отползать в лес, пробираться на запад тропами, а какие здесь у гадов тропы. Лес как город, ухоженный, на просвет виден. Морячок шел чуть пошатываясь, но бинтов на нем Кротов не заметил. Может, контуженный, — подумал он. В плечах вроде одинаковый со мной. Только башмаки подошли. Хорошо, что он в башмаках, а не в сапогах. Скажу в крайнем случае, если его малы, что мои прохудились, трофей взял. Вон сколько витрин в Бреславу разбиты, бери, не хочу. Кротов вжался в землю, нащупал рукой кору, влажную, холодную кору сосны. Втерся в нее ладонью. Потом осторожно подвинул лицо к ладони. Вымазал себя, чтоб чистоты не было. Чистота в штатском человеке настораживает, когда война идет. Въелся глазами в руки морячка. И руки вроде не короче, плохо, если торчать будут кисти, как у Паташона. Ничего заметного не должно быть, как все, ни в чем не выделяться. Только б сейчас какая шальная машина не пошла. Перекресток, где две девки с автоматами стоят, регулировщицы, далеко, километра три, не слышно будет, если даже морячок успеет закричать. Только б машина какая не пошла. Нет, вроде бы не слышно. И шея у него крепкая, и воротник подойдет, только голова вроде поменьше, чем у меня. Без козырька валиться будет. Хотя морская пехота пилотки тоже носит, только синие. В мешке она у него. Мешок-то вон какой здоровый, трофей, наверное, волочит. В госпиталь идет, контузия. Иди, иди, парень, иди. Я запомню, как ты идешь. Мне сейчас все в себя взять надо. Иди, милый, только б машины не было. «Верил бы в Бога, молитву прочел. Нет Бога, никого нет, кроме тебя. Есть ты, и все есть, только сумей взять. А если тебя нет, какой же Бог? Он же справедливость Бог, а меня нет. Где ж тут справедливость?» Кротов еще тесней прижался к земле, чувствуя в себе озноб. «Рано еще. Пусть подойдет поближе, чтоб времени думать не было. А, что это у него за карабинчик? Игрушка, а не карабинчик, небось американский». У большевиков не было таких прикладисты, а он его поперек одел. Какого-то ему стягивать будет? Не станет он его стягивать, он же по оккупированной Германии идет. Чего ему бояться? Да и развилка рядом, там шоссе, а там днем и ночь свои. Браток! Прохрипел Кротов, высчитав все до секунды. Браток, помоги! Морячок остановился, как вкопанный, раскачиваться перестал, потрогал голову, потёр пальцами висок и начал медленно стягивать карабин. «Да здесь я, здесь я!» — продолжал хрипеть Кротов. «Ноги у меня, ноги! Кротов я! Егор, помоги, браток!» Морячок-карабин снял, загнал патрон в патронник и начал медленно подниматься по взгорку. «Ты где?» — спросил он. «Да тут-то я!» — стонущий ответил Кротов, нарочито играя речью, боясь при этом, что фальшиво, сам-то горожанин. Он играл с таким напряжением, что стал действительно чувствовать боль в ногах, словно их прошило очередью. «Где?» – остановившись на полпути, спросил морячок и взбросил карабин на плечо. «Подними руку!» Кротов медленно поднял руку, пальцы растопырил, думал дрожь сыграть, но не стал. Бессильно руку уронил, вышло хорошо по натуре. «Кто такой?» – спросил морячок. «Почему в штатском?» «Угнанный я. От колонны отбился, ноги прострелили мне». «Ладно, сейчас я за тобой машину пришлю, тут недалеко», – ответил морячок, и начал медленно, не поворачиваясь к Кротову спиной, спускаться к дороге. «Я тебя не унесу, сам еле иду, башка кружится. «Браток, господи, хоть записку возьми. Я маме в деревню написал, может, не дождусь я твоей машины». «Ползи сам», — сказал моряк и остановился. «Ползти-то можешь?» «Сейчас попробую. Только ты не уходи, ты жди, я доползу, браток. Ты записочку мамаше отдай, чтоб знала, где ее Егорка помер». — Да не пой ты, не пой, — усмехнулся морячок. — За неделю в госпитале на ноги поставят. Кротов, медленно пугаясь боли в ногах, она становилась все более невыносимой, ступни сделались холодными, нет, не холодными, ледяными, пополз к морячку, держа в руке так, чтобы тот видел листок бумаги, написал еще утром слезное письмо неведомой маме на Смоленщину. Полз Кротов мучительно стонал, лицо покрылось потом. Это хорошо, что я коровью измазался, оно вроде как кровь с грязью. Это на кого хочешь подействует, только поближе подползти. Только б он к дороге не отошел, гад. Нет, стоит сверху, рассматривает. Думает, небось, где дыры на штанах от пуль. Вот башмаками-то задвигал, до них два метра до его башмаков. Если сейчас остановлюсь, может отойти. Он высматривает следы пуль, поэтому не отходит, кровь мою ищет». Кротов взметнулся с земли ласточкой бросился на моряка сшиб его ударом головы в лицо левой рукой схватил за кадык начал вырывать его разрывая кожу ногтями правой достал нож всадил в сонную повернул услышал всхлип ощутил сладкий запах теплой крови потащил обмякшего моряка вверх на взгорок и тут только услышал приближающуюся машину он бросил парня рядом с собой, без уже Взял его карабин. Теперь придется отстреливаться, если заметят. Теперь конец. Здесь же прикончат. А почему они должны здесь остановиться? Следов-то никаких. На мне все следы, кровь на мне. А на траве они не увидят. Трава-то прошлогодняя, сине-жухлая, с бурыми пятнами. Они проедут, нечего им тут останавливаться. Ни одна машина тут не останавливалась. В тыл идет, точно, студебекер. И в кабине один шофер, и в кузове никого. А может, бегом на дорогу? Спаси, мол, спаси, брат. А вдруг они с машинами строже проверяют. Ну и что? Отстреляюсь, руль, колеса, не ноги. Да что ты с ума сошел? Пусть проедет, а ты переоденься, а потом иди на дорогу и качайся. Тебя любой подберет, контуженного, как не подобрать. Совсем сдурел от удачи, крот. Машина проехала, снова воцарилась тишина. Лесная, высокая, торжественная. Кротов помассировал ноги, потеплели. потом начал раздевать моряка. Сам разделся стремительно. Форма подошла, словно в магазине брал, а вот без козырка только на затылок. В такое становят не по форме. Он развязал мешок морячка. Там лежал бушлат с ярко начищенными пуговицами и корями, новенькая пилотка, карманные часы, три банки свиной тушенки, бутылка водки, пять пачек махорки, три отреза, плитка шоколада, письма. Кротов отнес в лес старый бушлат, что был на морячке, закидал его лапами хвои, зашвырнул в кустарник без козырку, потом взял топор, ударил морячка по шее, рубил яростно, пока голова не отвалилась, отрубил руки и ноги, затолкал туловище в мешок, завязал своим особым быстрым узлом. Топором же вскопал землю, бросил туда мешок, голову унес в лес, закопал глубоко. Только потом, отойдя уже к шоссе, вспомнил, что нож не вытащил. Застрял нож в челюстной кости. А он и забыл про него. А что на ноже? Отпечатки пальцев? Нет, хуже. Там инициалы его есть. НК. А кто в земле-то найдет? Да и голова чья. Она же сгниет, голова, с дождями сгниет, дело-то к весне. Нет, надо назад, надо нож забрать. А где я его найду, когда уж стемнело и фонаря нет? Все равно возвращайся, к рот, чтоб следа не было. Он повернулся и увидел, как навстречу ему. Идет машина с синими щелочками фар. Шофер притормозил. «Ты что, морячок, шатаешься? Заделай что ли? Садись в кузов, а то сзади стреляли, немец прорывался. Садись. Там пять саперов за взрывчаткой едут. Я тебя до Санбат подброшу, тут недалеко. Под или сам влезешь?» «Влезу, браток, спасибо. Если не влезешь, крикни, что-то больно у тебя морда белая. Смотри, не помирай, пока не довезу».